Существовали два основных маршрута для бегства фашистов. Один вел через Швейцарию и Испанию в Африку. На этом маршруте использовались американские самолеты. Другой маршрут, разработанный Шпинне, назывался проект Норд. Проходил по морю, в непосредственной близости от берегов Швеции. На подводных лодках перевозились наиболее важные персоны. По этому пути, например, Шпинне якобы вывезла в Южную Америку Мартина Бормана. Именно по маршруту проект Норд Шпинна доставила в Аргентину Эйхмана. А задолго до окончания войны Переправила туда же Альфреда Котмана. Гюнтер Брендель помогал координировать действия Шпинна внутри Германии. Выходит, Брендель руководил Шпинна, заметил Питерсон, чихнув в грязный платок и, как ни странно, извинившись. Нет, нет, Брендель не руководил ею, ответил Стейнс. Он, если можно так выразиться, был вице-президентом, ответственным за грузооборот. Он передавал транспортные службы отъезжающих и возвращался за новыми. Человек полностью ответственный за деятельность Шпинны, даже не немец. А в то время он был весьма молод. Это наемник. Авантюрист, но отнюдь не нацист. Он абсолютно вне политики. Я полагаю, люди подобного рода все таковы. Техник по специальности. Умелый и толковый парень. А так мне говорили, хотя я никогда не имел удовольствия встречаться с ним. И он подумать только. Он англичанин. Нет, не зря нас считают невозмутимой нацией. «А его имя?» — спросил я. «Мартин Сент-Джон?» — сказал Питерсон. Стейнс резко повернул к нему голову. «Должен вам заметить, вы соображаете довольно быстро». Он сверлил Питерсона глазами. Усмешка скривила уголки его плотно сжатого морщинистого рта. Сэм Джон?» — переспросил я. «Простое умозаключение», — произнес Питерсон, одной рукой беря чашку кофе с коньяком, другой снова доставая из кармана носовой платок. «Во всяком случае, кто же еще, черт возьми, остается в этом ребусе?» Все те же типы возникают снова и снова. Появился один раз, и будь уверен, значит появится еще раз. Это уж как пить дать. Итак, Сэн Джон, тот самый человек, который вытащил Котмана, прежде чем крыша над их головами рухнула. Проницательно... Так оно и есть. Послушался голос Стейнза, перекрывший порыв ветра. Маяк полностью заволокло туманом. Мартин Сент-Джон действительно настоящий паук. А вы, сказал он, обращаясь ко мне, позволили ему угощать вас обедом в Буэнос-Айресе. Пинне. Он задумчиво поднес кулак ко рту, подул в него. Человек, который вывез из Германии Бормана. Полковник понял знак Дауссену. Наступило время уходить с маяка. Следуя за Даусоном с его тяжелой ношей, мы медленно спустились по винтовой лестнице и окунулись в туман, облепивший остров. Когда мы вечером собрались за ужином, в столовой уже пылал камин. У Питерсона начал пропадать голос, нос заложило. Он то и дело вдыхал бензидрин из карманного ингалятора. Всегда вожу эту штуку с собой, просипел он. А вот эти проклятые бумажные салфетки. Вечно забываю. Он больше не выражал сомнений в отношении умственных способностей нашего хозяина. Дэусон поджарил кусок баранины. Она была жесткая, как подошва. Мы пили крепкое бордо и царапали рты зачерствевшим хлебом с толстой коркой. Стейнс объяснил, как Шпинна переправляла свой груз через Атлантический океан. Даусон вновь наполнил его бокал, потом наши. Что касается шпинны, то отделить миф от реальности задача далеко не легкая руководителем шпинни был генерал Пауль Хаусер, а его заместителем Хассо Мон Монтайфель. лишь кое-кто догадывался, что по существу всю работу выполнял молодой сент Джон. Такова же была таинственность и неопределенность в отношении транспорта с помощью которого шпиння творила свои чудеса. И как ловко, Одни продолжают утверждать, что никакого особого канала не было, что он существовал только теоретически. Другие считают, что шведский канал использовался довольно результативно. А все остальные убеждены, что основной выездной маршрут проходил через Испанию. Истина включает в себя аспекты, совместимые с каждой из этих гипотез. Но они просто мелочи. Осмыслить действительный ход событий, постичь весь замысел целиком, гораздо труднее. Он подозвал Даусона. А как насчет десерта, Даусон? У нас есть что-нибудь на сладкое? Ну, пирог, например. Как бы вы отнеслись к сладкому пирогу, господа? Пирог. «Со сливовой начинкой и кремом», — предложил Даусон. Питерсон вытащил на меня глаза. Гриб несколько притупил его раздражительность. «Сам я устал невероятно. Плечи ныли, а от бордо в глазах усилилось еще больше. И дернуло же меня нелегкое впутаться в такую историю». Я с трудом мог осмыслить все это, хотя понимал, что моя жизнь висела на волоске паутины шпинны, все больше запутываясь в ее сетях. Камень жарко пылал, на лбу у меня выступил пот. Я оттер его Даусон, положил мне на тарелку огромный кусок пирога. Сам он выглядел свежим, бодрым, неутомимым. Легонько похлопал меня по спине — держи с янки. Стейнс попробовал пирог, улыбнулся, обтер с подбородка крем, шумно с удовольствием отхлебнул кофе. Он чувствовал себя прекрасно. О некоторых операциях подлодок, базировавшихся на северном побережье, хорошо известно. На последнем этапе войны их насчитывалось около четырехсот. Одни уже находились в море, другие были готовы к отплытию. Адмирал Дениц отдал приказ командирам подводных лодок продолжать боевые действия и ни в коем случае не сдаваться. Поистине изумительно, что они почти поголовно разделяли его фанатичную веру и желание драться до конца. Поэтому, когда война была проиграна, они просто отказались капитулировать. В конце концов, море ведь большое. Оно также принадлежит им, как и всем другим. Ю-977 под командой Гейнса Шеффера вышла в Атлантику и направилась в Аргентину. Лодка была специально оснащена. Ей не надо было всплывать, для перезарядки аккумуляторных батарей. Она имела шноркельное устройство для подачи воздуха. Ей потребовалось 14 недель, но Шеффер все же довел лодку до Аргентины. И он был лишь одним из многих. Однако, надо сказать, у нас имелись возможности довольно пристально следить за его передвижениями и в итоге мы засекли его. Таким образом, нам стало известно, что он закончил свой поход в Хартфордшире, но дело в том, что до этого он все же успел побывать в Аргентине. Ю-530. Капитан Охо Вермут. Когда война окончилась, Лодка находилась у побережья Лонг-Айленда. Да-да, Лонг-Айленда, мистер Купер. Спустя две недели она также прибыла в Аргентину. Ю-239, Ю-547, Ю-34, Ю-957 и Ю-1000. Эти лодки исчезли бесследно. По некоторым данным, они направились в Японию, к северному побережью Массачусетса, в Африку. Поступали сведения, что в ряде мест они высадили людей. Но, как ни говорил, все они, хотя и были прекрасно оборудованы и оснащены, по сути, все равно оставались обычными подводными лодками. Бормана вывезли не на такой лодке. Шпинна имела в своем распоряжении нечто другое. Подлодку такого типа существования, которое мы вообще никогда официально не признавали. Сейчас я расскажу вам об этих весьма удивительных аппаратах. Ну, прежде всего, они имели невероятные размеры и неслыханный запас хода. Они могли заплывать куда угодно. 31 одна тысяча пятьсот миль со скоростью десять узлов. 31 одна тысяча пятьсот. Он улыбнулся, глядя на наши физиономии. Приличное расстояние. Вот так-то. Какое-то время он молча жевал пирог, облизывая сливовую начинку и крем с уголков рта. Грузоподъемность каждой около трехсот тонн. И предполагалось, что подобных судов сто единиц. Предполагалось, просипел Питерсон с другого конца стола. Официально они так никогда и не были построены. Сталин был убежден, что их спустили на воду. Мы, англичане и американцы, уверяли его, что их только предполагалось создать, что они существовали лишь на бумаге, что после воздушных налетов на судостроительные верфи построить их было практически невозможно. Кроме проектно-технических планов у нас ничего не оказалось. Ни документов о завершении строительства, ни приказов приостановить его. Мы сообщили русским, что поскольку предприятия были разрушены, издавать такие приказы сочли излишним. Они нам не поверили и были правы. Стейнс сделал эффектную паузу. Питерсон покачал головой. Даусон предложил нам сигары. Стейлин взял одну, отрезал кончик, прогрел ее спичкой и не спеша, точно выполняя ритуал, раскурил. Вы понимаете, что означает сам факт наличия подобных лодок? Возрождение нацизма. Да-да, не больше, ни меньше, и не просто какой-то одной второстепенной ветви, какой-то Одной идеологической разновидности нацистского движения. А фашизма в целом. При этом не только в лице Бормана и других, но и в самом факте существования документов, как бы вы их ни называли, бумаги Бормана или как-нибудь иначе, менее драматично. Существование такого базиса для создания Четвертого Рейха настораживало русских, у которых имелись все основания для опасений. Ведь нацизм и коммунизм подразумевают диаметрально противоположные системы миропорядка, чего нельзя сказать о причинах, которыми руководствовались союзники, вступая в войну. Некоторые англичане и американцы, в числе прочих, с энтузиазмом готовились принять этот новый завет. Для них национал-социализм был чем-то вроде свитков мертвого моря, только еще значительнее. «Теперь вы знаете», — Стейнс глубоко вздохнул, окутанный облаком синего сигарного дыма, «что заключалось в тех драгоценных коробках, которые на горе себя обнаружила ваша библиотекарша».